Глава тридцать шестая «Ани!» – зарычал Кир и бросился на перерез несущейся на меня силе. «Нет!» – выкрикнула я, откидываясь назад так быстро, как только могла, в надежде успеть и пропустить стремительно приближающийся шар над собой. Но сфера, напитанная чужой магией, словно молот задела грудь и вышибла из нее воздух. Яркие, горячие искры – опалили лицо, а воздух наполнился неприятной вонью палёных волос и ткани. Я упала на спину, снова приложившись о каменный пол, на этот раз ещё и головой. Перед моим взором заплясали разноцветные искры. Кир подлетел ко мне и упал рядом на колени, одной рукой касаясь моей груди, а вторую выставив за спину, словно давая понять Веркуру, чтобы тот не приближался. Его ладонь заискрилась, формируя большую полусферу и образуя мощный щит. «Мальчик мой!» — раздалась за спиной Берхольда, пока он, кривясь искались, одной рукой пытался приподнять меня и прижать к себе. «Ты же видишь, каждое твое решение несет в себе опасность для нашей Ании». «Не смейте приближаться, учитель». Говорить Киру было непросто. так как он продолжал находиться в полуобращенном состоянии. «Ну что же ты так официально?» Веркур снова выступил из тени иллюзии, уже с другой стороны. И Кир нервно дернулся на звук его голоса. «Я же просто не видела перемещений мага, поскольку весь обзор для меня был скрыт широкой спиной парня. Веркур сделал шаг в сторону, поигрывая новым огненным шаром и давая мне возможность в полной мере насладиться видом его лица, искаженного ненавистью и отчаянной решимостью. Он остановился, склонил голову к плечу, будто рассматривая созданный киром и нас двоих, спрятавшихся за ним. Его руки в это время плели новое заклинание. «Мой мальчик, мой милый мальчик, ты же мне как сын, помнишь, как мы...» По мере того, как Веркур говорил, он сплетал между пальцами что-то очень странное. Потоки его магии искристыми нитями переплетались, создавая неясный, странный узор. Я, уцепившись рукой за плечо Киру, затаив дыхание, следила за плавными движениями его кистей. «Ты же понимаешь, что твой выбор и все твои действия не только оставляют след, но и ведут к определенным последствиям для тех, кто тебе дорог. Так всегда было, вспомни только свою мать. И так всегда будет». Веркур что-то еще говорил, продолжая двигаться по краю подсвеченного круга, в границах которого мы сидели. Но не я, не кажется, Кир по-настоящему его не слушали. Не знаю, как ему, но лично мне стало совершенно наплевать, что несет этот сумасшедший, какими словами и фразами желает снова окунуть нас в тупатоку обмана и лжи, где он был истинным королем. Я продолжала следить за движениями Веркура, Совершенно отрешившись от его слов и, по сути, уже давно думая лишь об одном. Он пришёл, пришёл за мной, вернулся, не бросил меня, был здесь и сейчас. Кир брал руку с моей талии, когда понял, что я вполне способна сидеть самостоятельно, и коснулся повреждённого бока. Я отвлеклась от Веркура буквально на мгновение, заглянув парню в оскаленное лицо. Его губы растянулись, обнажив острые клыки. Он зашипел от злости, а глаза, заполненные белым туманом, прищурились, когда маг, всё ещё продолжавший свою монотонную речь, сделал к нам ещё один шаг. Но я тут же отвлеклась, когда моей ладони коснулись горячие пальцы Берхольда, хотя могла со стопроцентной уверенностью сказать, что он даже не шелохнулся. Полузверь чуть сжал мою ладонь, а затем кожу обожгло холодом стали. Я резко вздохнула, ощутив, как металл скользнул между пальцев, и на ладонь легла рукоятка. Мне даже не нужно было смотреть, чтобы понять, ощутить и с трудом сдержать ликующий возглас. «Пояс». Моего уха коснулось еле слышимое дыхание. И снова «пояс». Веркур, судя по всему, сев на своего любимого конька, так и продолжал что-то говорить Киру, на что тот лишь рычал и посылал его к тёмным. «Нет, я не оставлю её с тобой». Я медленно опустила руку, которой до этого судорожно стискивала плечо Киру, и пальцами коснулась его бедра. «Это самый лучший вариант. Ты же понимаешь, мой мальчик, что выбора у тебя не...» Рука двинулась вверх по мужскому бедру, осторожно прощупывая ткань и боясь пропустить то место, где был спрятан второй кинжал. Сжимая в правой руке до боли родной рукоять клинка, я совершенно не думала, что может испытывать Кир, пока искала второй. «Милая», — Веркур неожиданно обратился ко мне, — «тебе не кажется, что в храме, перед ликом светлых богов, просто неприлично так трогать другого мужчину?» Я замерла, удивлённо воззрившись на мага, как, впрочем, и Кир. а отец неожиданно громко рассмеялся, радуясь собственной шутке. Мгновение, и в нас полетел тот самый созданный Веркуром шар. Щит, выставленный Киром, треснул и осыпался на пол грудобитого стекла, что мгновенно растворилось, словно ее и не было. Кир уже поднимался на ноги, создавая другой щит, но не так быстро, как первый, так как предыдущий он держал слишком долго. на концентрацию внутреннего источника и создание нового щита уходило чуть больше времени, чем на создание самого элементарного, огненного или состоящего из чистой силы ударного шара. Это я поняла раньше Кира. Как только по поверхности первой защитной сферы пошли видимые лишь нам сверкуром трещины, он принялся выплетать новый шар. Я, каким-то чудом нащупав рукоять второго клинка, выдернула его из-за кожаного пояса брюк, стараясь не поранить парня, и развернулась лицом к магу. Следующим движением я уже оттолкнулась от Берхольда и совершила кувырок назад, откатываясь с того места, где только что находилась. А сам Кир, уже понимая тщетность создания защиты, наоборот, упал на спину, выпустив из рук странное, невиданное мной ранее свечение. Шар Веркура встретился с ним и срикошетил, словно мячик от каменной стены, устремляясь куда-то в потолок. Раздался звон разбитого стекла, и оно посыпалось на нас сверкающим и опасным дождём. Кир похожим, но гораздо более мощным и каким-то хищным движением повторил мой манёвр, совершив кувырок назад и застыв перед магом. Спустя секунду странный грохот был заглушён какой-то невероятной чередой бесконечных ударов. Веркур безостановочно использовал магию, но и Кир не отставал от него, отвечая ему также яростно. Их новое противостояние было похоже на уже сотню раз отработанную тренировку. Чёткие движения, разряд за разрядом, звон битого стекла, хруст рассыпающейся мебели, попадающий под их мощные удары. Я двинулась по краю освещенного круга, где, полностью поглощённые друг другом, сражались Кир и Веркур. Странное чувство целостности и наполненности затопило всё моё существо, когда я с силой сжала пальцы на рукоятях клинков. Чуть приподняв оружие и удерживая его перед собой, сделала очередной шаг к неподвижно лежащему отцу. Лезвия сверкнули в лучах солнца, пробивающегося сквозь теперь уже пустые глазницы окон под самым потолком зала, и я в этот момент была готова рассмеяться. Чувство, что я похожа на неуклюжую старшеклассницу, не способную ни на что, кроме тихого нытья о своей горькой судьбе, исчезло. Волна откровенного счастья от того, что я — это я, пробежала по телу, слизывая, словно огромным языком, всю мою неуверенность. Теперь, когда я знала, что мой источник жив, а пальцы любовно сжимали кинжалы, уже давно ставшие продолжением меня, когда Кир, мой дикий, яростный, И вместе с тем такой нежный Тараэр находился рядом, и я была уверена, что мы сможем всё. Ощутив, что слишком быстро потеряла бдительность, глупо радуясь новообретённой себе, отпрыгнула в сторону, и как раз вовремя, чтобы заметить очередную порцию огня. Мгновение, и Веркур развернулся к полукровке, метнув молнии и уходя от его атаки. Берхольд легко увернулся, правда, зарычал, когда повреждённым боком Задел ряд деревянных скамеек. Больше не теряя времени, я бросилась вперёд, к тому месту, где лежал папа. Очередная белая, наполненная чем-то сфера пролетела мимо меня и врезалась в мощную колонну, подпирающую свод зала В лицо ударила каменная пыль, и я закашлялась, прикрывая лицо. Когда же развернулась, Кир и Веркур, словно бешеные, метались по залу, безостановочно обмениваясь магическими ударами. Разноцветные искры били в пол и стены, высекали фонтаны крошки из мрамора и мелкую щепу из многочисленных деревянных лавок. Несколько раз противники попадали друг в друга, отвечали мощными ударами и снова атаковали. Это было похоже на невероятный танец, сопровождавшийся яркими вспышками и громкими хлопками. Казалось, они настолько захвачены боем, что им не до меня. Увернувшись пару раз от шальных атакующих шаров, кинулась в сторону, делая полный оборот вокруг своей оси, и нос к носу столкнулась с тором. Парень стоял прямо передо мной, прищурив глаза, будто рассматривая моё лицо. Ехидная, полное предвкушение ухмылка скользнула по его губам, растянувшимся в не менее предвкушающей улыбке, что, правда, больше походило на оскал. Секунда промедления, и я вскинула руку, блокируя его удар. Затем еще один и еще. Тор оказался очень сильным и напористым воином. Он молча удар за ударом теснил меня обратно к тому самому постаменту, от которого я только что отошла. Я не столько заметила направление, сколько услышала хруст стекла под подошвами. Осколки разбитых витражей были в другом конце зала и только крошились, попадая под ноги, а эти... уверенно вонзались острыми краями в подошву мягких ботинок. Вскрикнув от неожиданности, пропустила очередной удар, и голова взорвалась от боли. Новый замах, и я повалилась назад, ударившись спиной о всё туже высокую стойку, заставленную остатками бутылок. Постаралась сфокусировать взгляд и блокировать эту атаку. Тор оскалился, одной рукой выхватывая из-за спины оружие, а вторую — занося для нового удара. Но мощный поток огня снес парня в сторону, дав мне несколько секунд на то, чтобы прийти в себя и собраться. Удивительно, что Тор не бил меня магией, которой, безусловно, смог бы одолеть во два счета. Возможно, он все еще помнил, что магия на меня не действует, потому работал исключительно руками и ногами. И это показалось мне невероятной удачей. Оттолкнувшись от постамента, я рванула вперед, проскользнув мимо Тора. И молниеносно развернулась, встречая первый удар. И приняв его не на руку, а на клинок кинжала, что отозвался жалобным стоном металла о металл, отпрыгнула назад. Тор повторил это движение, плавно переместившись на исходную позицию. Странно, но парень застыл на мгновение и улыбнулся, чуть развернувшись в сторону, когда мимо его плеча пролетел очередной шальной разряд. Секунда и новый выпад, что я также встретила на клинок, Несколько ударов, разворот и, как оказалось, обманный манёвр. Кисть руки обожгло резкой болью, пальцы ослабли. Тор тотчас воспользовался этой возможностью и одним ударом выбил кинжал из моей руки. Секунда, плавное движение назад, и он вновь замер передо мной, радостно скалясь. «Так будет честнее, не находишь?» Я фыркнула, перекинув оставшийся кинжал в другую руку. и снова крепко сжала пальцы здоровой руки на рукояти. Тор же резко скрестил руки на груди, выставляя длинный, чуть изогнутый клинок перед собой, и рванул вперёд. Рубящий удар был слишком очевиден, и я отшатнулась назад, даже не обратив внимания на сверкнувшее перед глазами лезвие. Не успела оно ещё опуститься вниз, а я, чуть прогнувшись в спине, приняла этот удар на кисть руки и отбросила её, заставив парня открыться, чтобы нанести прямой удар в живот. Тор отпрыгнул, пропуская лезвие и отводя его свободной рукой в сторону. Новый шаг вперёд и новый удар. Атака, защита. Мы отшатнулись друг от друга. Очередная атака, череда ударов и попыток выбить оружие. Снова разошлись, тяжело дыша. На моей руке несколько новых ран, а его лицо украшено длинными ярко-красными полосами. К сожалению, ничего серьёзного, лишь царапины. но и их наличие ужасно меня радует. Парень, сообразив, что я разглядываю его лицо и глупо улыбаюсь, провёл по скуле тыльной стороной руки и скосил глаза на размазанную по коже кровь. «Тварь!» — выдал он и снова бросился вперёд. «Ты, тварь, никогда не...» — звон металла. «Станешь достойной!» «Что?» — выдыхаю, нанося серию ударов, пытаясь поочерёдно попасть то в лицо, то в живот. Новый огненный шар, и нас с Тором отбрасывает в сторону. Быстро откатываемся друг от друга и так же торопливо, как только можем, поднимаемся на ноги. Новая серия ударов и очередной разворот. Отбитая атака, снова разворот, блок на уровне глаз. Тор выше и гораздо сильнее меня физически. Его удары гораздо мощнее моих, но я более подвижная и юркая. Те удары, что не могу выдержать или отбить, я стараюсь отвести в сторону. и в такие моменты безумно радуюсь, что у Тора всего один клинок. Будь у него второй, и вложи он столько же силы в работу с ним, у меня не было бы и шанса. Внезапно совершенно безумная мысль промелькнула у меня в голове. «Ты меня боишься, пёсик?» выдохнула, вновь отступая и поигрывая руками перед собой. Да, совершенно безумная, но такая реальная мысль, что он, лишив меня второго клинка, лишь уравнял наши шансы в этой дуэли. «Тварь! Выдохнул он, тоже делая шаг назад, но тут же бросаясь вперёд. «Да кому ты нужна? Ты сдохнешь, недостойная этого места, тварь!» Не знаю, что именно оказалось причиной. То ли усталость, то ли попавший мне под ногу осколок, но острая боль, пронзившая ногу от пятки до бедра, отвлекла моё внимание от Тора. Колено подогнулось, когда он навалился всей массой на меня, давя на выставленные перед собой крестом руки». Я изо всех сил старалась оттолкнуть его руку с зажатым в ней острым клинком, но у меня никак не выходило. Вторая нога тоже дрогнула, не выдержав массы и напора парня, и мы повалились на пол. Кончик его кинжала коснулся моей груди, но я ухитрилась оттолкнуть его руки, продолжая удерживать их на расстоянии нескольких сантиметров от себя. Тор, навалившись всей массой, склонился и зашипел, брызгая мне в лицо слюной. «Ты маленькая шлюшка, тварь бездарная, ты...» Он усилил давление. «Никогда не станешь достойной, никогда, а потому ты не...» Но я слушать Тора не стала, сосредоточив все свои оставшиеся силы на том, чтобы не позволить ему вогнать лезвие мне в грудь. Он что-то говорил, требовал, доказывал, но все слова светлого пролетали мимо моих ушей, пока не прозвучало то, что оскорбило меня до глубины души. Тварь, шлюха, как и твоя мать, продажная тварь, готовая раздвинуть ноги перед полукровкой, мерзким псом. Первое, что резануло по ушам, возвращая меня в реальность, было упоминание о моей матери. Уже много позже, раз за разом прокручивая эти слова в своей голове, я поняла, что он не имел в виду именно Марию, девушку, давшую мне жизнь. Но сейчас я думала лишь о том, что он оскорбляет мою мать, ту самую, что вырастила меня. и дала так много любви, сколько могла. А затем прозвучали слова о Кире. Вот тут я не ошиблась. Почему? Я не знала. Я, по сути, вообще ничего о Торе не знала, кроме одного. Он люто, просто до ужаса ненавидел меня. В какой-то момент парень слишком сильно наклонился, практически касаясь меня носом. И я качнулась вперёд, со всей дури впиваясь в него зубами. То рохнул, взвыл и попробовал отпрянуть, но я лишь сильнее сжала челюсти, чувствуя, как кожа натягивается и лопается, а зубы впиваются в жёсткий хрящ. Я резко дёрнула головой назад, силой ударившись затылком о камень и вынудив парня потянуться за мной. Его локти, до этого момента давящие на край живота, сколизнули в стороны, и он всей массой рухнул на мои скрещенные на груди руки. Длинное лезвие его кинжала, как в масло, вошло ровно между его рёбер, чиркнув по кости. От неожиданности я разжала челюсти, выпустив свою добычу из тисков своих зубов, и уставилась в его ошарашенное лицо. Тор содрогнулся и раскрыл рот, но вместо очередной порции ругательств извергнул из себя кровь, что отвратительной массой залила мой подбородок. Парень перевёл неверящий взгляд с моего перепачканного лица куда-то в сторону. Проследив за ним, я увидела всё ещё сражающихся Кира и Веркура. «Отец!» — прошептал он, выдав новую порцию красной массы, и, заглушая свои слова, снова повторил. «Отец! Пома!» Он содрогнулся, пытаясь освободить зажатую между нашими телами руку, и, сумев наконец сделать это, дернул еле слушающимися пальцами в сторону мужчин. Я, вытаращив глаза от шока, тоже с не меньшим трудом высвободила руку и попыталась столкнуть с себя уже практически безвольное тело парня. С трудом перевернула его на бок, а затем и на спину. Кинжал, выпавший из его ослабевших пальцев, звякнул о каменный пол, но он даже не обратил на меня внимания. Всё его существо, вся жизнь, что ещё теплилась в его теле, стремилась туда, где, порядком устав, всё ещё сражались Кир и отец. Словно подтверждая мои самые кошмарные подозрения, Тор снова простонул. «Отте... по... по... мне... отте...» Это были его последние слова. В следующее мгновение я поняла, что жизнь покинула тело стража. Гулко сглотнув, я поднялась на колени, упираясь руками в пол, и попыталась одной рукой стереть кровь с подбородка, затем протянула руку, чтобы вытащить кинжал из груди Тора. И вдруг в моей голове промелькнула мысль. А как здесь оказался Тор? Ведь я видела, как он остался там, за высокими дверями, на площади. А если он тут, то и... Темнота острой болью взорвалась в моей голове.